Пятьсот рубликов порция, и он тоненько засмеялся. Я подхватила ведро и ушла кипять негодование. Заставить людей работать сутками и не организовать для них хоть крохотные харчевни, просто негодяи. К шести часам вечера я устала так, что чуть было не швырнула тряпку на пол и не убежала домой. Похоже, день был проведен зря.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 привалившись к идеально выкрашенной поверхности. Услыхав шаги, я мигом хватала тряпку и пыталась изобразить бурную деятельность. К счастью, следующий урок аэробики должен был начаться не все, И сюда заглядывало не так много народу. В какой-то момент я даже начала погружаться в сладкую дрему. Но тут послушались тяжелые шаги, и я вновь принялась шваркой тряпкой по стене. Мужчина в черной футболке поставил возле меня чемоданчики улыбнуться. Не старайся, я свой. Укатались сивку в крутые горки. Еле сидишь. Я кивнула, устала, сил нет. Здесь так, покачал головой он, пока до смерти не доведут, не успокоится Чистая мясорубка. Он открыл чемоданчик, вытащил связку болванок и начал, насвистывая, перебирать их. Я всмотрелась в его бейджик, Константин ремонтная служба. «Простите, Костя, а что вы сейчас делать будете? Слесарья?» Пояснил, ключ куда-то от зала задевали. «Вот, примеряйте, подумаю. Потом в подвале на станочке новую выточу. Вечно девки безголовые все теряют. Тренерши. Одно на уме, как среди посетителей богатого дурака найти и замуж выскочить. Фу. «Головы никакой, кому они нужны? Ну, время с ними проведут, в ресторан сводят, колечко подарят, а Женец все равно на своих». Я молча слушала его доброрушное ворчание. Костя принялся засовывать болванку одну за другой в скважину. «Посмотрите, пожалуйста», — тихо сказала я, — «мыла полы, нашла вот этот, может, он и есть от зала аэробики». Константин взял колечко, повертел ключик и засмеялся. «Нет, отдай на ресепшен. «И как только посели, он всего раз в году и нужен». «Да?» – изобразило удивление. «Раз в году? Что же он отпирает?» «Шкаф с фильтрами», – пояснил слесарь. «На первом этаже, сразу за ресепшн, между туалетами». «С чем?» – Миша захлопнул чемодан. «Ну и любопытный ты. Тут на трубах стоят фильтры». Они спрятаны в шкаф, открывать который нет никакой необходимости, потому что фильтр промывает раз в году. Я это в декабре делаю. Отнеси ключ, пусть уберут шалавы. Позовыв про орудие труда, я бросилась в бело вниз. Но потом вернулась, вылила из ведра воду, отжала тряпку и, сдерживая нетерпение, пошла вниз. Между туалетами не было никакого шкафа. Я уставилась на стену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 Оглядевшись по сторонам, я всунула палочку в гнездо, повернула. Без всякого скрипа дверь распахнулась. Это был стеной шкаф, совсем не маленький, а очень даже большой. Вернее, дверца прикрывала нишу трубами, между которыми виднелись какие-то никелированные стаканы с кранами. Дверца не доходила до пола, в стене открылось нечто вроде окна. Я задрала голову, трубы убегали в потолок. Потом... Перегнувшись через стену, посмотрел вниз. Естественно, трубы проходили в пол, между ними валялся конверт. Обезумов от радости, я попыталась достать его, но не дотянулась. Недолго думая, я перекинула ноги через стенку, влезла в узкую дыру, кое-как нагнула, схватила добычу, спрятала под футболку и поняла,